приглушенным голосом через надушенный платок маршала, которым зашимал и губы, и нос. «Хорошо, хорошо. Покончим с этим делом, поскольку очевидно, что никого более подходящего среди столь элегантной и изысканной челяди мне не найти. Этот щеголь знает турецкий. Ну, говорить он не говорит» не мой, живостью ответил управляющий дворами, осчастливленный выражением удовлетворенности на лице султана. «Но, похоже, наш язык понимает». Султан протянул руку, и придворный маршал вложил в нее изящный пергаментный свиток. «Но так вот, гейгулла!» — молвил султан, — согласно всем правилам и обычаям я обвенчаю тебя с красоткой, такой изнеженной, избалованной и привередливой, что в этом с ней никто не сравнится. С дочерью Хамди Фенди, которая валяется тут совершенно, потеряв голову счастья, нежданно-негаданно свалившегося на его дитятка. — Смилуйтесь, — простонал историограф, — смилуйтесь над моей единственной дочкой. — Свадебный договор уже составлен на бело, — продолжал султан. Остается лишь вписать твое имя, но поскольку у тебя нет никакого имени, ибо Гей Гула это не имя, придется мне дать тебе какое-нибудь. По этому случаю в голове моего величества блеснула мысль проявить свое остроумие и удовлетворить свой каприз. Назову-ка я тебя Маймун, то это будет потеха. Ибо, как известно, маймун в арабском языке имеет два значения. Счастливый, а ты ведь из-за правду счастливейший жених прелестно невесты, и обезьяна, символ безобразия. Однако смотрю на тебя и вижу, что кроме смрада исходит от тебя еще и сила какая-то и значительность, поэтому и имя, которое ты получишь от меня, будет крепким и исполненным глубокого смысла. Слушай, я рассуждаю так. Ты раб, но раб по-своему одаренный милостью, ибо я, владыка, дух святых городов, своей высокой властью возношу тебя из подземелья. Из ада, из зловонного болота, где умирают через полгода. А ты, по слухам, благодаря особой милости Аллаха, без ущерба для здоровья, выдержал три года. Значит, я не ошибусь, если дам тебе имя Абдулла, что означает «раб Божий». И своей собственной рукой впишу это имя в брачное свидетельство». Султан протянул руку, и придворный маршал подал ему приготовленное тростниковое перо, смоченное чернильной губкой. Повелитель повелителей писал, продолжая при этом говорить и уже не чувствуя потребности прижимать губам надушенный платочек, и в окудивлению начинал привыкать к запаху раба, извлеченного из подземелья. Единственным твоим занятием будет э, ласкать молодую жену и проявлять свою мужскую силу. А если же бабы-бабарихи, которых я досмотра ради пошлю к ней в ближайшее время, обнаружат, что она осталась девственницей, И, стало быть, ты, ослушавшись моего приказа, пренебрег своими супружескими обязанностями».